Явление второе. Арина и Пелагея Егоровна. Пелагея Егоровна, поди-ка ты, Ариношка, пособи со стола сбирать, да? А я отдохну, посижу устала. Арина, как не устать, родная ты моя? День-день, ской на ногах. Молоденькая ли ты? Пелагея Егоровна садится на диван. Ох, да самовар-то, чтоб туда подали в девичью большой, который и самый-то большой... Досыщи да Аннушку, пошли ко мне. Арина, слушаю, слушаю. Пелагея Егоровна, да, поди, поди. Ох, моченьки моей нет. Арина уходит. Всю головушку разломила. Горе-то горем, а тут хлопоты еще. Да-да, хлопот-то что, ай-яй-яй. -ай -ай. Сбилась с ног, совсем сбилась. Дел-то много, а в голове все не то. И там нужно, и здесь нужно. А ухватиться не знаю за что. Право, да? Садится, задумавшись. Какой-то жених, какой жених, ах, ах, ах, где тут любви ждать? На богатство, что ли, она польстится? Она теперь девушка в самой паре. Серчишка ведь, тоже чай бьется иногда. Ей бы теперь хоть бедненького да друга милого. Вот бы и житье, вот бы и рай. Анна Ивановна входит.